Глава 13 Ужинала я в своей спальне. Сослалась на дурное самочувствие и осталась у себя. Сидела, читала и перечитывала книгу о древних мифах. Думала. А сборник сказок я оставила в книгохранилище. Его тоже надо было прочитать, но чуть позже. Пока что я пыталась усвоить информацию, полученную из другого источника. Старая книга описывала представителей других рас только с положительных сторон. Люди во всем им проигрывали. И тем не менее, именно люди остались в этом мире, вытеснив отсюда тех же драконов и эльфов. Я тщетно пыталась, но не могла понять, почему. Что такого произошло здесь, в Артанасе, несколько веков назад? Почему драконы добровольно ушли? Или недобровольно? Книга ответов не давала. Оставалось только гадать. Чем я и занималась до самой ночи. Ну и, конечно, легла поздно. Проснулась рано, не выспавшаяся. А потому злая на весь белый свет. Общение с родней за завтраком настроение мне не добавило. У нас появился новый сосед из империи Лартенас. ну той, что расположена рядом с нами, остановился неподалеку от нас. Молодой, богатый, холостой, можешь себе представить Санни? весело болтала Ингрид, с удовольствием расправляясь с сырниками. Матушка снисходительно посматривала на нее мол, ребенок еще что с нее взять? Я хмурилась и молчала. Меня никакие соседи не интересовали, тем более богатые и холостые. Гораздо занимательнее для меня было исчезновение других раз И сразу после завтрака я собиралась позвать дядьку Свана. А вдруг что-нибудь вспомнит, расскажет. По крайней мере, точно скажет, существовали ли драконы в реальности. «Сегодня он нанесет нам визит», — продолжала болтать Ингрид. «Придет прямо к обеду». Вестника прислал. «Санни, ты же прихорошишься к его приходу, правда?» «Сандра, милая, ты слышишь?» вмешалась матушка. «Пожалуйста, принарядись к обеду». «Конечно, обязательно», пробурчала я, все еще погруженная в свои мысли. «Сосед, холостой, богатый. Да ну его куда подальше, я и без него проживу. Нет, точно надо позвать дядьку Свана. Другого источника информации у меня все равно не имеется». Матушка убедилась, что я витаю в облаках и все соседи разом меня вообще не интересуют, и глубоко вздохнула. Уверена, что она мысленно уже делала мне выговор за пренебрежение собственной внешностью во время прихода дорогого гостя. Хотя почему его можно было бы считать дорогим, я не понимала. Время до обеда мы с матушкой и Ингрид провели в гостиной. В мою голову пытались вложить как можно больше местных сплетен, которые рассказали вчера соседи, чтобы я могла обсуждать с гостем не книги и погоду, а что-то, по мнению моей родни, более интересное. Старая дева в их глазах, я была совершенно неприспособлена к жизни в светском обществе, и матушка-сын Грид всячески старались это исправить. Мне в подробностях рассказывали о пятом сыне баронессы Альтаны Рон Парийской, который родился слабеньким, в отличие от своих четверых братьев, о новом любовнике графине Ронии Артайской, дважды вдовы в свои 33 года. Я успела узнать родословные всех наших ближайших соседей. И к обеду моя голова гудела от совершенно ненужной информации и больше всего напоминала жужжащий улей, забитый пчелами под завязку. Когда в холле послышалось хлопанье двери, а затем голоса, я готова была убивать. Причем все равно кого. Я была злой, усталой, раздраженной. Меня бесила необходимость подчиняться материнской воле. Я психовала из-за потерянного времени и у меня не было ни малейшего желания встречаться с каким-то гостем, которого прочили мне в женихи. С видом «не влезай, убьет» я вышла из гостиной вместе с матушкой и Ингрид. Они косились на меня, но молчали. Видимо, не хотели устраивать разборки на глазах у гостя. Кстати, о госте. Он действительно оказался молодым красавцем, высоким, широкоплечим, элегантно одетым по последней столичной моде, что было диковинкой в этих местах. Кореглазый шатен с идеально уложенными волосами, правильными чертами лица и цепким взглядом. На земле он мог как сниматься в определенных журналах, так и работать в госслужбах, обычно засекреченных. Понятия не имею, сколько поколений аристократов числилось среди его предков, но он явно не был простым, смертным и обычным аристократом. Пока матушка с гостем здоровались, я стояла на шаг позади Ингрид и внимательно слушала. Шатена назвали Ричардом Зарским. Он был герцогом, судя по общению с ним матушки, довольно богатым. У него был бархатистый баритон, который привел в восторг и мою родительницу, и Ингрид, похоже, забывшую, что она уже обручена. Я мысленно тяжело вздохнула, посмотрев на выражение лица младшей сестры. Похоже, меня ждет ревность, ну и разборки заодно. И хотя жених предназначался мне, Ингрид вполне может, и я уверена, что будет, претендовать на мое место.